Глава двадцать четвертая «Ты как?» Макар протягивает мне стаканчик с кофе из автомата и садится рядом. «Кажется, ты уже спрашивал меня об этом». Грустно отвечаю и делаю маленький глоток. Я валюсь с ног. В моем теле не осталось сил сопротивляться реальности. И лишь то, что Макар все еще со мной, вселяет в меня надежду, что я не сломаюсь в самый ответственный момент. Мы сидим в больнице и ждем, когда же будет хоть что-то известно. И я все еще не могу поверить, что мы здесь. Мне страшно. Произношу спустя минутное молчание. Страшно, что они придут и скажут, что все, конец. Элла, даже не думай об этом. Макар хмурится, взглянув на меня, а после обнимает. Я льну к нему, тону в теплоте его объятий и жмурюсь. Так хочется отключить голову, не думать, не переживать и не знать, что где-то совсем рядом моя тетя может быть... Стараюсь, но плохо получается. Нет, Эл, нормально все у тебя получается. Поэтому не накручивай себя, все обойдется. Приободряет он, и я впервые благодарна судьбе за то, что свела меня с Макаром. Пусть все и складывалось не лучшим образом, и мы совершенно не знаем друг друга. Но это не дает нам и повода усомниться в искренности чувств. Макар сопереживает мне. Он был там. Оставался все это время на лестничной площадке и ждал. Чего ждал, он так и не смог объяснить. Но, как сказал позже, когда мы следовали за реанимобилем, увозящим мою тетю в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу, он хотел убедиться, что я буду в безопасности. и готов был прождать меня в подъезде хоть до утра. Наверное, у него сработала интуиция. Хотя какая разница? Он рядом, он помог. Именно Макар вбежал на мой крик в квартиру и бросился мне помогать. Именно он проводил реанимационные действия, пока я в панике смотрела на белое лицо тети и не знала, что еще могу сделать. Именно он вызвал скорую, которая успела. И вот мы сидим в больнице на часах шесть утра. Мы пьем кофе из автомата, и я греюсь в его руках, когда в коридоре появляется Станислав Валерьевич и его жена, моя биологическая мать. «Ну как там?» – спрашивает Самойлов, обращаясь то ли ко мне, то ли к Макару. Парень пожимает плечами. «Я же не могу двигаться». Настолько обессиленная, бессонно изматывающей ночью, что, кажется, все мои нервные клеточки перегорели, а мышцы и кости превратились в кисель. Ладно, я все узнаю, побудь здесь. Он обращается к жене. Мама смотрит на него, а после переводит взгляд на нас. На ее лице я не вижу совершенно никаких эмоций. Никаких. Я рада, что в этот момент Макар сидит со мной. Он продолжает держать меня за руку, что не остается незамеченным для мамы. Но и на это она не выражает никаких эмоций. Однако и мне плевать. Плевать, что она скажет, что подумает, что сделает. Да, я убежала посреди ночи из дома. Я поругалась с ней, за что получила пощечину. Отвергла помощь Самойлова, потому что не хотела больше находиться там, где мне не место. И я пришла туда, где всегда оставалось мое истерзанное, но все еще живое сердце. Мы сидим в тишине. Мама отходит от нас на приличное расстояние и делает вид, что ждет. Возможно, она тоже нервничает, но я не хочу предполагать. Больше не хочу. Если что есть сказать, пусть делает это». Станислав Валерьевич возвращается буквально минут через десять. Рядом с ним идет врач, какой-то мужчина, которого я еще не видела. Зато он очень любезен с Самойловым. Возможно, знает, кто перед ним. Возможно, Самойлов обещал золотые горы, лишь бы тетя выкарабкалась. Они приближаются к нам, здороваются. Я резко поднимаюсь из кресла. Макар едва успевает выхватить из моих дрожащих рук полупустой стакан с остывшим кофе. Он стоит рядом, за что я вновь ему благодарна. Мне все еще нужна его поддержка, даже если он просто поддержит меня за руку. «Доброе утро!» — бормочу я, ожидая, что же скажет врач. И он говорит. Говорит, что опасность миновала. Сыпет медицинскими терминами, которые мой мозг совершенно не хочет воспринимать. успокаивает и объясняет, видимо, заметив мое встревоженное лицо. Хвалит Макара, когда узнает, что первую помощь оказал именно он. И тогда-то я острее всего понимаю, что если б не он, то... то моей тети уже не было бы в живых. После нас провожают в отдельную комнату. Станислав Валерьевич намерен позаботиться, чтобы моя тетя получила лучший уход, поэтому уходит с врачом. Мама все это время предпочитает молчать. Она вообще выглядит как призрак. А когда можно выдохнуть, Макар на короткий миг оставляет меня наедине с родной и чужой женщиной. Я впервые слышу ее надломленный голос. Не нужно было к ней ехать. Я поехала к тете, потому что она моя единственная родственница. Мать качает головой, отказываясь принимать мои слова. Я твоя мать. Биологическая. Та фыркает и резко оборачивается. Кажется, мои слова все-таки достигают цели. Марина тебя терпеть не может. Она растила меня. И вновь это надменное выражение. Даже сейчас, здесь, в такое время она остается собой. Злобной сукой. Лучше вернись к себе домой. Я сама позабочусь о тете. Ты? хмыкает она. И как? У нее был инфаркт. Еще не ясно, придет она в себя или нет. И что будет дальше? И как ты намерена ей помогать? Я встаю перед ней, складываю руки на грудь, зеркалю ее стойку. Все, что понадобится, я сделаю. Сделаю, потому что она поступила бы так же, в отличие от тебя. Мама поджимает губу и отворачивается. Я не ударю ее, пусть и хочется. Я бы отрезвила ее пощечиной, точно такой же, какой она наградила меня несколько часов назад. Но я не позволю себе распускать руки. Но мои слова тоже могут быть болезненно неприятными, жгучими, режущими. Они причиняют ей боль. Тетя Марина всегда была рядом со мной, даже если ты ей за это платила. Она помогала мне, учила, лечила, водила в школу и на различные кружки. Она была со мной, когда я болела. Радовалась, когда мне было весело. Она, не ты. Поэтому хватит играть в дочки-матери. Я устала. На миг замолкаю, чувствуя, как в груди распирает от непонятных чувств. Будто раздувается воздушный шарик, который вот-вот лопнет. Я больше не буду притворяться хорошей дочкой. Ни за что. Пусть Станислав Валерьевич знает, что мы не просто конфликтуем, Мы друг друга ненавидим и никогда не сможем стать настоящими родными друг другу людьми. Вновь выдыхаю. Шарик растет. Уже давит на диафрагму, на живот. Мне не нужна твоя квартира. Я буду жить с тетей, пока ей не станет лучше. А после перееду. Найду, куда не беспокойся. И да, я подала документы и скоро поступлю в очень престижный вуз. Ты бы гордилась мной, если была бы мне настоящей мамой. Выдыхаю. Шар уже неимоверных размеров. Мне всегда казалось, что я люблю тебя. Очень-очень сильно. Но я ошибалась. Это все иллюзия, мечта, сказка, которую я себе выдумала. Я... я даже тебя больше не ненавижу. Просто пусто. Вот тут. И, подняв руку, подношу ладонь к груди. Туда? где ровно стучит сердце. «Прощай!» И, развернувшись, я выхожу из комнаты, оставляя отравляющее прошлое в прошлом. Навстречу мне идет удивленный Макар. В его руках еще один стаканчик кофе. «Думал, ты захочешь?» И он протягивает его мне. Я отрицательно качаю головой. «Мне нужно узнать, когда я смогу попасть к тете. Так же, что нужно будет». Может, ее вещи или еще что-то там. Макар, понимающе, кивает. «Наверное, тебе стоит вернуться домой? А то я и так заставила тебя провести со мной чуть ли не сутки. Ты ведь валишься с ног». «Не больше, чем ты», — мягко улыбается Макар. «Он устал, измотан, но все равно выглядит бодрее, чем я. Пожимаю плечами». «И нет, Элла, я никуда не уеду без тебя». «Вместе узнаем, а потом я отвезу тебя в квартиру. Возьмешь все, что надо. Если пустят сюда, то привезу обратно. А если нет, то лучше поспи, отдохни, а потом мы опять приедем». «Макар, я...» «Не надо, ладно? Только не плачь». «Я что, плачу?» Он улыбается и, подняв руку, подносит ладонь к моему лицу, утирает кристаллики слез со щеки. Думала, что уже выплакала все глаза. Видимо, кое-что оставила и для меня. Смеюсь. Горько и счастливо. Мне так легко. Шара больше нет в груди. Он лопнул и превратился в крошечную слезинку, которую я отдала Макару. Надеюсь, это будут мои последние слезы. Я устала быть слабой и обиженной на весь мир. Пора меняться. Пора идти дальше. Давай. Тянусь за стаканчиком с кофе. Делаю глоток, который обжигает язык. Морщусь. Макар усмехается. Идем. Он кивает и ведет меня к врачу. Наступает новое время. Время борьбы. Время работы над собой и ошибками прошлого, чтобы больше никогда их не допустить. И как бы мне не было сложно раньше и с чем бы я ни столкнулась в будущем, я готова сражаться. Я буду сражаться.